Столько ночей я терпеливо ухаживала за тобой, заботилась о тебе, как о ребенке. А сегодня я впервые вижу, что ты пришел в себя. Ведь не будешь же ты обращаться со мной, как только что, правда ведь? Ну, скажи, что не будешь. — Ладно, — отозвался мистер Сайкс, — не буду. — Эх, черт подери, девчонка опять хнычет. Это пустяки, — сказала девушка, бросаясь на стул. Не обращай на меня внимания. Скоро пройдет. — Что пройдет? — злобно спросил мистер Сайкс. — Какую еще дурь ты на себя напустила? Вставай, занимайся делом и не лезь ко мне со всякой бабьей чепухой. В другое время это внушение и тон, каким оно было сделано, возымели бы желаемые действия. Но девушка, действительно ослабевшая от истощения, Откинула голову на спинку стула и лишилась чувств, прежде чем мистер Сайкс успел изрыгнуть несколько приличествующих случаю проклятий, которыми при подобных обстоятельствах имел обыкновение приправлять свои угрозы. — Хорошенько не знаю. что делать при столь исключительных обстоятельствах, ибо у мисс Нэнси истерики обычно отличались тем бурным характером, который позволял больной справляться с ними без посторонней помощи, мистер Сайкс попытался пустить в ход несколько ругательств и, убедившись, что такой способ лечения совершенно действенен позвал на помощь. «Что случилось, мой милый?» — спросил Феджин, заглядывая в комнату. «Помогите-ка, девчонки!» — нетерпеливо откликнулся Сайкс. «Нечего тут бормотать и ухмыляться, и пялить на меня глаза!» Вскрикнув от удивления, Феджин поспешил на помощь к девушке, а мистер Джек Даукинс, иными словами, ловкий плут, вошедший в комнату вслед за своим почтенным другом, Мигом положил на пол узел, который тащил, и, выхватив бутылку из рук юного Чарльза Бейтса, шедшего за ним по пятам, мгновенно вытащил пробку зубами и влил часть содержимого бутылки в рот больной, предварительно отведав его сам во избежание ошибки. — Возьми камехи, Чарльз, и дай мне глотнуть свежего воздуха, — сказал мистер Даукинс. — А вы похлопайте ее по рукам, Феджен. пока Билл развязывает юбки. Все эти меры, совместно принятые и примененные с большой энергией, особенно те из них, которые были поручены юному Бейтсу, явно считавшему свою долю участия в процедуре беспримерной забавы, не замедлили привести к желаемым результатам. Девушка постепенно пришла в себя. Шатаясь, добралась до стула у кровати. и зарылась лицом в подушку, предоставив встречать новых посетителей мистеру Сайксу, несколько удивленному их неожиданным появлением. — Какой чертов ветер принес вас сюда? — спросил он Феджина. — Вовсе не чертов ветер, мой милый. Чертов ветер никому не приносит добра. А я захватил кое-что хорошее. — что вам понравится, плут, мой милый, развяжи узел и передай Биллу те пустяки, на которые мы сегодня утром истратили все деньги. Исполняя распоряжение мистера Феджина, ловкий плут достал сверток немалых размеров, завязанный в старую скатерть, и начал передавать один за другим находившиеся в нем предметы чарли бейтсу который раскладывал их на столе расхваливая на все лады их редкие и превосходные качества ах какой паштет из кроликов бил воскликнул сей молодой джентльмен доставая огромный паштет такое нежное создание с такими хрупкими лапками бил что даже косточки тают во рту, и незачем их выбирать. Полфунта зеленого чаю, семь шиллингов, шесть пенсов, такого крепкого, что если засыпать его в кипяток, с чайника слетит крышка, полтора фунта сахару, чуть макроватого, над которым негры здорово потрудились, пока он не достиг такого совершенства, две двухфунтовые булки, фунт хорошего свежего масла, кусок жирного,